Привычка инвестировать. Мне достаточно побеседовать с человеком полчаса, чтобы понять, станет он инвестором или нет, получится ли у него собрать серьезный капитал или нет. Как такое возможно? Пример из жизни. С 9 лет я учился играть на гитаре, записался даже в музыкальную школу. Сначала родители купили мне акустику, затем я выклинчил электрогитару. Счастью, не было предела. Я сутками напролет учил гитарные рифы, гонял на горбушку за нотами и табулатурами. В результате я лучше всех в районе играл баллады Металлика, включая все соло-кирка, и даже выступал на школьных дискотеках. Почему у меня получилось? Где я брал мотивацию? Ответ очевиден. Я очень хотел нравиться девочкам и стать богатым. В начале нулевых я пришел в интернет и на уровне интуиции понял, что технологии уничтожат музыкальную индустрию. Так и вышло. Исполнители лишились доходов. Даже топовые звезды и сегодня должны давать по 150 концертов в год и выкладывать попы в Инстаграм, чтобы прокормить себя. Поп или рок-звезда это уже не круто. Денег там стало меньше, поэтому мотивация быстро исчезла. Сейчас у меня дома пылятся несколько гитар. Я беру их в руки не чаще, чем раз в неделю, играю для себя, для разгрузки мозга. Но это так себе мотивация. Музыкантом мне не стать. Понимаете, к чему я клоню? Я считаю, что самый важный аспект на пути к богатству это наличие идеи, ответа на вопрос, зачем мне это нужно, а еще более важный набор привычек, которые помогают достичь цели. Мою идею вы помните, я хочу в любой момент времени решать, чем буду занят. Какая деятельность позволяет это сделать? Может быть предпринимательство? Лишь отчасти. Политика? Нет. Шоу-бизнес? Точно нет. Инвестиции. Я очень хотел стать инвестором и сталым. Но что мы слышим от тех, кто приходит на рынок? Зачем они открыли брокерский счет? Ответы обычно такие. Заработать немного, отложить на образование ребенка, погасить кредит, накопить на квартиру. Что в этом плохого? Ничего. Вполне себе нормальные задачи, но это не идея. На таком бензине далеко не уедешь. Я начал процесс инвестирования почти вслепую. Отсутствие стратегии, отсутствие знаний, да и где их можно было получить, если тогда на магазинных полках стояли книги только по теханализу, гадания и астрологии в области финансов. Меня спасли привычки, появившиеся случайно. Лишь спустя годы я осознал их силу. Начал вести бюджет, делаю это аж с 2006 года, ни дня не пропускаю. Начал откладывать деньги в кубышку, не 10%, а много больше. Стал искать способы увеличения доходов, подработка, прокачка личных навыков и прочее. Упростил процесс инвестирования. Заработал, отложил, заработал, отложил и так 10 лет подряд, как дятел. Окружил себя нужными людьми, инвесторы, предприниматели, риэлторы. Научился рисковать, не рискуя при этом потерять капитал. Коллекционирование привычек. Мой список привычек постоянно пополняется. Я добавляю их в коллекцию, если понимаю, что отдельно взятый шаблон поведения помогает мне наращивать капитал. Пример. Сегодня у нас очень мало глазного времени. За него конкурирует куча источников. Взамен полно ушного. Мы бездарно сливаем время в пробках, в метро, в очередях. Я заполнил бесполезные паузы прослушиванием аудиокниг. Но... Количество изданных аудиокниг на порядок меньше, чем текстовых изданий. Как быть? Пусть текст читает робот. Сначала я воспользовался первой попавшейся читалкой. Синтезатор речи от Google справляется с задачей на троечку. Путает ударение, говорит неприятным тембром. Я скачал приложение Prestigio и e reader для Android. Купил там подписку за 600 рублей в месяц и чуть со стула не упал. Робот читает бархатным голосом, почти не путается в ударениях пытается читать с интонацией, позволяет регулировать скорость и тембр. Теперь коллекция книг, пылившаяся на полке, в моем смартфоне и доступна всегда и везде, стоит надеть наушники. Это не реклама, просто, правда, очень крутой сервис. Закрепление привычек. Мне нравится автоматизация, я хочу, чтобы любая привычка работала на автопилоте. Ранее никогда не использовал трекеры. теперь скачал приложение и понял, что это работает. В список попадают только такие привычки, которые заранее обречены на успех по вышеназванным причинам. Чтение книг, чтение статей. При этом в приложение не попадут занятия, которые обречены на провал. Например, игра на гитаре раз в день. Еще я понимаю, что частота и направление движения куда важнее времени, которое я затрачиваю на нужное мне занятие. Частотой легко управлять через приложение. Нужно не просто читать книги, а делать это. Каждый день, пусть и по чуть-чуть. Посчитайте, сколько книг вы прочитаете, если будете делать это 365 дней в году, хотя бы по полчаса в день. Удаление вредных привычек. Здесь помогает простой самоанализ. Работает ли привычка на меня или против? При выявлении негативного влияния включается комплексная защита. Первое. Я обеспечил себе защиту от дурака, то есть от самого себя. Отказался от соблазнов, которые воруют мои деньги и время. Пример – походы в крупные торговые центры. Второе. Несколько раз менял обстановку и окружение. Ранее не обращал внимания на токсичный шум. Теперь безжалостно удаляю из жизни всех, кто мне мешает. Третье. Много работал над азартом. Сколько умнейших инвесторов погубили кредитные плечи и короткие позиции. А ведь вопрос можно навсегда закрыть при помощи пары сеансов у психотерапевта или при помощи чтения книг о природе человека. Обман мозга. Организм – штука коварная. Миллионы лет эволюции заставляют нас сопротивляться внешней агрессии. Поэтому в ход идут хитрости. Мы быстро бросаем привычки, если не видим прогресса. Как его достичь? Да просто делать больше. Например, когда я начал откладывать не по 10%, а 50% и более, то был шокирован. Капитал рос как на дрожжах. Затем я начал продавать пассивы. Последнюю машину, дом и прочее. И капитал достиг стратосферы. Мы не любим скуку. Я сделал так, чтобы процесс инвестирования превратился в увлекательную игру. Со сложными уровнями и боссами в конце эпизода. Теперь моя самая увлекательная игра — это Excel. Мы зачем-то соревнуемся с другими. Самое частое занятие на форумах и в сообществах инвесторов — сравнение себя с другими. Но у инвестора нет задачи стать чемпионом и обогнать индекс. Ему не дают кубки и медали, он соревнуется только с собой вчерашним, ну и с опасными явлениями типа инфляции. Теперь в ответ на «а у меня больше?» я лишь улыбаюсь и пожимаю плечами «ну окей, у тебя больше, а мне завтра?» не вставать в 7 утра на работу. Нам нравятся регулярные награды. Инвестор может баловать себя хоть раз в неделю. Я часто просыпаюсь по утрам, вижу СМС о зачислении дивидендов, купонов, ренты, роялти и с улыбкой начинаю день. Радуют не размеры, а именно чистота. Какой вывод хочется сделать после всего этого? Привычки в разы важнее везения. Именно они приведут вас к победе. Именно они заставляют вас продолжать действовать даже после победы.